глава двадцать третья. по следам двуколка прогромыхав выехала из ворот конюшни. собаки яростно залаяли. Сэр патрик поворотил голову, помахал рукой и двуколка скрылась за поворотом дороги. Бланш осталась одна. она немного помедлила, оглаживая собак. они имели право на ее участие. им должно быть тоже было досадно, что их не взяли с собой. Но Бланш скоро забыла про свою досаду. Сэр Патрик поручил ей важное дело — устроить наблюдение за развилкой дорог и тем самым помешать беглянке ускользнуть от них незамеченной. Но сначала надо сделать кое-что еще. И Бланш поспешила в дом. Не прошла она и двух шагов, как столкнулась с Арнольдом, которого леди Ланди отправила на ее поиски. В отсутствие бланш было решено, чем занять послеполуденные часы. Какой-то демон нашептал леди Ланди, что не дурно бы приобщиться к средневековой старине, да и гостей не мешает приобщить, и она предложила отправиться в горы осмотреть старинный баронский замок, который был расположен, к счастью для сэра Патрика, гораздо западнее Крейг Ферни. Одни гости поскачут верхом, другие отправятся с хозяйкой в открытом ландо. Оглядев новообращенных любителей старины, леди Ланди обнаружила отсутствие кое-кого из гостей и домочадцев. Куда-то запропастился мистер Деламейн, не было сэра Патрика и бланш. Леди Ланди заметила не без иронии, что если все они будут относиться друг к другу столь бесцеремонно, то чем скорее Уинди Гейтс обратится в пенитенциарий полного молчания, тем удобнее будет жить его обитателем. Ввиду всего этого, Арнольд посоветовал Бланш как можно скорее явиться с повинной предъясной очи леди Ланди и согласиться ехать в Ландо, как того желает мачеха. «Мы едем осматривать шотландские древности, будем друг другу опорой. Если ты поедешь в Ландо, я тоже поеду». Бланш покачала головой. «У меня есть очень серьезные причины изображать покорность. Я, конечно, поеду в Ландо, как хочет леди Ланди, а ты вообще не поедешь». Разумеется, Арнольд был несколько удивлен, услыхав эти слова и попросил сделать такое одолжение, объяснить почему. Бланш взяла его руку и крепко сжала. Теперь, без Анны, Арнольд стал ей особенно дорог. Ей до смерти захотелось услыхать из его уст, что он ее обожает. Неважно, что она в этом не сомневалась. Так сладостно, пусть в пятисотый раз, услыхать признание в любви. «А если я тебе ничего не объясню?» — сказала она. «Ты останешься только для того, чтобы сделать мне приятное». «Чтобы сделать тебе приятное, я готов на все». «Ты правда так меня любишь?» Они все еще были в конюшенном дворе, где свидетелями разговора были единственно охотничьи собаки. И Арнольд ответил на языке влюбленных, который красноречивее любых слов. «Я веду себя, как не полагается, благовоспитанной девушке», покаянно прошептала Бланш. «Но я так обеспокоена и так несчастна. Ты не покинешь меня, как другие». Бланш рассказала Арнольду, что произошло в библиотеке. Ее рассказ произвел такое сильное действие на Арнольда, какого не ожидала даже Бланш, знавшая, как близко к сердцу принимает Арнольд ее треволнение. Он был не просто удивлен, не просто пожалел Бланш. Лицо его выразило сильнейшую озабоченность и огорчение. Бланш никогда не была более высокого мнения об Арнольде, чем в эту минуту. «Что же теперь делать?» — воскликнул он как сэр Патрик думает найти мисс Сильвестр? Бланш посвятила Арнольда в замыслы сэра Патрика, передала его просьбу постоять в дозоре у развилки, что по дороге на станцию, и, главное, держать все их действия в строжайшей тайне. Арнольд, которому не грозил больше поход в Крейкферне, ферни на радостях обещал пойти на развилку и дал слово строго хранить тайну. Все обсудив, Они поспешили обратно в дом, где их ожидал ледяной прием леди Ланди. Ее милость еще раз помянула пенитенциарий полного молчания как превосходное средство воздействия на своевольных подданных Уинди Гейтса, в частности, на Бланш. И с кислой учтивостью приняла прошение Арнольда освободить его от поездки в замок. «Разумеется. Идите гуляйте. Возможно, встретите вашего друга, мистера Доломейна. Он большой охотник до пеших прогулок. Ушел, не дождавшись конца завтрака. А что, сэр Патрик? О, сэр Патрик велел изложить двуколку бланш и один поехал куда-то». Но у меня и в мыслях не было обидеть моего деверя. Я предложила ему мой бедненький пирог от чистого сердца. Упаси бог ненароком обидеть еще кого-нибудь. Располагай своим временем, Бланш, по своему усмотрению. Забудь о моих планах. Как видно, никто не хочет любоваться на руины. Этот замок — жемчужина феодальных древностей Перчера, мистер Бринкурт. Но это пустяки». «Право, пустяки! Принуждать людей восхищаться шотландской стариной не в моих правилах. Не спорь со мной, Бланш! Милочка, ни первый, ни последний раз я поеду кататься одна. Я не возражаю против одиночества. Как сказал поэт, мой ум для меня — весь мир!» Такими речами уязвленная гордость леди Ланди утверждала поколебленное было право на почтительное уважение ближних. Но лондонский врач поспешил на помощь и умаслил взлохмаченный плюмаж хозяйки. Ненавидя в душе развалины, он принялся умолять леди Ланде незамедлительно ехать. Бланш подхватила его мольбы. Смит и Джонс, большие любители феодальных древностей, заявили, что готовы трястись на запятках, лишь бы не выпустить из рук этот неожиданный подарок судьбы. Первый, второй и третий, зараженные всеобщим энтузиазмом, согласились искортировать Ландо верхом. Прославленная улыбка леди Ланди вновь вернулась на ее уста, где полагала долгом оставаться подряд многие часы. И леди Ланди самой обворожительной любезностью отдала необходимое распоряжение. «Захватим с собой путеводитель», добавила она, проявляя бережливость, если не сказать скаридность, свойственную, пожалуй, только очень богатым людям. «И сэкономим шиллинг, который платит смотрителю руин!» С этими словами леди Ланди поспешила наверх переодеться для прогулки. Посмотрев в зеркало, она увидела совершенство, неотразимое в новой французской шляпке, вверх изящество и добродетели. Повинуясь знаку, незаметно поданному Бланш арнольд выскользнул из дому и поспешил к месту где большак ведущий на станцию пересекался проселочной дорогой по одну сторону простиралась лиловая вересковая пустошь по другую шла сложенная из камня изгородь с воротами ведущими во двор фермерской усадьбы арнольд опустился на мягкую вересковую подстилку зажег сигару и попытался разобраться в этой двойной тайне появления анны и ее бегства Он объяснил отсутствие друга точно так, как кто-то предвидел. Джеффри отправился навстречу с Анной. А появление мисс Сильвестр в Уиндигейте и ее настойчивое желание узнать, кто сейчас гостит в доме леди Ланди, указывали, скорее всего, на то, что они с Джеффри, как это ни прискорбно, где-то разминулись. Но почему она так поспешно, обманув бланш, покинула Уиндигейтс? Может, она узнала, где найти Джеффри? Может, вернулась в гостиницу? А вдруг это был шаг слепого отчаяния? Вот над чем бился сейчас Арнольд, не находя ответа ни на один вопрос. Оставалось только ждать случая, который помог бы посвятить в происходящее Джеффри. Прошло около получаса, когда до слуха Арнольда донесся стук приближающегося экипажа. Он приподнялся и увидел, что со стороны станции катит двуколка. Правил на этот раз сэр Патрик, оставив Дункана на станции. Увидев Арнольда, сэр Патрик остановил пони. «Ах, это вы!» — воскликнул почтенный джентльмен. «Я вижу, вам уже все известно. Вы зарубили себе на носу, что пока дело не прояснилось, оно должно храниться в абсолютной тайне. Прекрасно. Заметили что-нибудь интересное, пока здесь сидите?» «Ничего». «А вы что-нибудь узнали?» «Ничего ровным счетом. Я успел на станцию до прихода поезда. Нигде никаких признаков, мисс Сильвестер. Оставил Дункана караулить безотлучно до последнего поезда. Думаю, она вряд ли там появится. Скорее всего, она вернулась в Крейгферни». «Вполне возможно. Я как раз и еду туда. Надо кое о чем расспросить хозяйку». «Не знаю, сколько времени я там задержусь и что это может дать. Если увидите бланш раньше меня, скажите ей, что я попросил начальника станции сообщить мне, если мисс Сильвестр все-таки там объявится, до какого места она купила билет. Так что не надо будет ждать телеграммы Дункана, которому велено следить за каждым шагом мисс Сильвестр. А вы пока оставайтесь здесь». «Вам ведь ясна возложенная на вас задача?» Бланш мне все объяснила. «Никуда отсюда не отходите и глядите в оба. Морского волка этому учить не надо. Согласитесь, подышать два-три часа этим чудесным воздухом — одно удовольствие. Вижу, вы уже приобрели самонавейшую пагубную привычку дымить сигарой. Вот вам и занятие на ближайшее время». «Следите за дорогами. Если она появится, не пытайтесь воротить ее. Поговорите с ней. Вполне невинно, заметьте. И постарайтесь запомнить человека, который ее везет. Если на экипаже указано имя владельца, тоже запомните. Вот, собственно, и все, что от вас нужно». «Фу, как все-таки сигарный дым отравляет воздух». — Что останется с вашим желудком, когда вы доживете до моих лет? — Не буду жаловаться на судьбу, сэр Патрик, если сохраню ваш аппетит. — Это ваше замечание кое-что мне напомнило. Я встретил на станции знакомое лицо — Эстер Детридж. Она покинула Уиндигейтс и поездом уехала в Лондон. «С хорошей кухней у Инди гейти кончено. Теперь будем просто утолять голод. На этот раз хозяйка дома и кухарка поссорились всерьез. Я дал Эстер мой лондонский адрес и попросил зайти, если она надумает искать место. «Немая кухарка, к тому же прекрасно готовит. Да такому сокровищу цены нет, ее нельзя выпускать из семьи». Вы обратили внимание на соус бешамель за завтраком? Хотя, молодой человек, курящие сигары вряд ли ощутили разницу между соусом и просто растопленным маслом. Засим, мой юный друг, до свидания. Он отпустил поводья, и пони бойко повернул в крейк Ферни. Если говорить о годах, то пони было двадцать лет, а Сидаку семьдесят. Если же учитывать живость характера и силу духа, то в сторону гостиницы удалялись сейчас два самых юных создания в Шотландии. Еще час промаялся Арнольд в томительном одиночестве. Мимо него в том и другом направлении прошло несколько случайных прохожих, прокатил тяжелый фургон и бричка со старухой на козлах. Арнольд опять поднялся на ноги, чтобы размяться, походить немного по дороге. Когда он повернул второй раз, взгляд его устремился на дальний конец пустоши и ухватил одинокую фигуру путника, по-видимому, мужчины. Арнольд прошел немного вперед. Путник явно двигался навстречу, шел он очень быстро, и скоро не осталось сомнений, что это мужчина. Спустя минуты три Арнольд был почти уверен, что узнал его — А еще через минуту стало ясно, только один человек обладал таким сильным телом, такой пластичностью движений и мог шагать так легко и стремительно. Это был Джеффри, герой предстоящего бега, возвращавшийся с дальней прогулки в Инди Гейтс Арнольд поспешил навстречу другу. Джеффри остановился, опершись двумя руками на палку и стал ждать. «Ты слыхал, что произошло в доме?» — спросил, подойдя Арнольд. Инстинктивно он удержал следующий вопрос, готовый было сорваться с уст. В лице Джеффри он прочитал явную враждебность, причина которой была для него загадкой. Вид у Джеффри был такой, точно он заранее приготовился дать отпор всему и вся, что могло возникнуть у него на пути. — Ты чем-то расстроен? — не мог не спросить Арнольд. — Что там могло стрястись у них в доме? вопросом на вопрос ответил Джеффри, чуть не оглушив Арнольда и вперившись в него самым жестким своим взглядом. «Приходила мисс Сильвестр». «Кто я видел?» «Никто, кроме Бланш». «Ну и что?» Бедняжка была совсем без силы и в библиотеке потеряла сознание. Бланш привела ее в чувство. «Что дальше?» «Мы все были в столовой. Бланш оставила ее одну, хотела тайно поговорить с дядюшкой». А когда вернулась, мисс Сильвестр и след простыл. С тех пор никто ее не видел и не слышал. В доме переполох. Никто ничего не знает, кроме Бланш. И тебя. А еще кто знает? Еще сэр Патрик и больше никто. Совсем никто. А что еще случилось? Арнольд помнил наказ держать в строгой тайне начавшиеся поиски Анны. Что-то в тоне Джеффри. В его манерах насторожила Арнольда, и он, скорее всего, неосознанно словом не обмолвился о дальнейших действиях других участников этой истории. «Больше ничего», — ответил он самым невинным видом. Джеффри с силой вонзил острие палки в податливую песчаную почву, поглядел вниз на палку, затем быстро выдернул ее из земли и перевел взгляд на Арнольда. «Пока», — бросил он и зашагал было дальше. Арнольд двинулся следом и остановил его. Какой-то миг приятели молча смотрели друг на друга. Арнольд заговорил первый. — Ты не в духе, Джеффри. Что так сильно тебя расстроило? Вы с мисс Сильвестр каким-то образом разминулись? Джеффри молчал. — Ты видел ее после того, как она ушла из Уинди Гейтса? Опять молчание. — Ты знаешь, где сейчас мисс Сильвестр? Джеффри стоял, крепко сжав губы, все с тем же выражением неприкрытой враждебности в лице и во всей позе. Румянец на щеках Арнольда стал сгущаться. «Почему ты не отвечаешь мне?» — тихо спросил он. «Потому что мне все это осточертело!» «Что именно?» «Фокусы, мисс Сильвестр! Мисс Сильвестр — моя забота, не твоя!» «Легче на поворотах, Джеффри. Ты забыл, что сам впутал меня в эту историю», и, между прочим, против моей воли. — Помню, как не помнить. Ты меня засыпал упреками. — Засыпал упреками? — Что нет? Только и слышу, как ты меня благодетельствовал. К черту благодетелей! Меня от них выворачивает наизнанку! Была в Арнольде особая крепость характера, которую трудно различить под внешним добродушием и неискушенностью, и которая редко проявляла себя. Но уж если проявляла... Арнольд шел в наступление на любого обидчика. «Когда ты опамятуешься», — отчетливо проговорил он, — «во имя старой дружбы я приму твои извинения. А пока ты не в себе, прекращаю с тобой всякие отношения. Больше мне нечего тебе сказать». Джеффри стиснул зубы и сделал шаг вперед. Взгляды их скрестились. Арнольд смотрел твердо, точно бросал вызов. Точно говорил, давай сразимся, если посмеешь напасть. Джеффри понимал и ценил в людях одну добродетель — мужество. И вот оно воочию перед ним, мужество противника физически явно более слабого. Жестокий и бесчувственный во всем остальном, к людям мужественным Джеффри питал слабость. Он круто повернулся и зашагал прочь. С поникшей головой и тяжестью в сердце, стоял Арнольд вдали от всего живого, отдавшись во власть горьких размышлений. Друг, спасший ему жизнь, единственный человек, с которым связаны воспоминания о далеком беззаботном времени, тяжко оскорбил его и без колебания ушел, не выказал ни малейшего сожаления или раскаяния. Арнольд, простой, верный, привязчивый, был оскорблен до глубины души. Быстро удаляющаяся фигура Джеффри стала расплываться, терять очертания в этом вересковом мареве. Арнольд прикрыл ладонью глаза, пряча с мальчишеской застенчивостью набежавшие слезы, говорящие о чистоте сердца и делающие честь человеку, способному на такие слезы. Пока Арнольд боролся с захлестнувшими его чувствами на перекрестке дорог. Начало кое-что происходить. Четыре дороги расходились почти под прямым углом на север, юг, восток и запад. Арнольд стоял на восточном проселке, пройдя от каменной изгороди навстречу Джеффри ярдов 200-300. Западный проселок, огибая крестьянский дом, вел в соседний торговый городок. Дорога на станцию уходила в южном направлении, Уинди-Гейтс-Хаус находился к северу от развилки. Пока в глазах у Арнольда все еще стояли слезы, а Джеффри был в шагах в пятидесяти до развилки, ворота усадьбы открылись, из них выехала бричка, которой правил мужчина. Обок его на козлах сидела женщина. Это была Анна Сильвестр, правил бричкой хозяину усадьбы. Бричка сразу же свернула на проселок, ведущий в соседний городок, оставив позади развилку, дорогу на станцию и Арнольда, который шел в том же направлении. Проводив рассеянным взглядом, все еще затуманенным слезами, жалкий крестьянский экипаж, он свернул на дорогу, ведущую в Индигейтс, и скоро опять был у каменной изгороди. Он огляделся по сторонам, но бричка скрылась из вида. Здесь проселок делал небольшой крюк, огибая усадьбу, крестьянский дом заслонял эту его часть. Верный обещанию, Арнольд опять присел на вереск у изгороди. Бричка к этому времени стала не больше мухи и скоро совсем исчезла. Вот так Анна ускользнула от погони. Пользуясь выражением сэра Патрика, нашла выход там, где мужчина бы растерялся. Крестьянин, видя бедственное положение Анны, пожалел ее и, собравшись по делам в соседний городок, взял с собой. Таким образом, ей удалось избежать три нежелательные встречи — с Джеффри, возвращавшимся у Уинди Гейтс, с Арнольдом, честно наблюдавшим за развилкой, и со слугой Сара Патрика, караулившим ее на станции. День близился к вечеру. Слуг в индигейтского дома, прохлаждавшихся в парке в отсутствие хозяйки, сполошило на миг неожиданное появление одного из гостей. Мистер Джеффри Деламейн вернулся один, прошел прямо в курительную и, приказав подать себе еще стакан старого Эля, сел в кресло с газетой в руках и закурил любимую трубку. Очень скоро ему наскучило читать, и он впал в раздумья, вспоминая подробности встречи с Арнольдом. Ситуация сложилась для него наилучшим образом. Он даже не мог о таком и мечтать. Он внутренне приготовился после случившегося в библиотеке к страшному скандалу. И вот, пожалуйста, в доме тишь и гладь. Три человека, сэр Патрик, Арнольд и Бланш, которые догадывались, что Анна попала в серьезную беду, хранили ее тайну, как будто знали, что от их молчания зависит его, Джеффри, благополучие. И что самое чудесное, Анна не подняла шума, не побежала за ним, а таинственно скрылась, не проронив ни слова, а ведь могла бы погубить его. Что сие может означать? Джеффри напряг все свои мыслительные способности, чтобы разрешить эту загадку. Молчание Бланш, ее дядюшки и Арнольда после долгих напряженных усилий он сумел объяснить. Эта троица, скорее всего, хотела утаить от леди Ланди появление в доме ненавистной гувернантки. Но почему Анна замкнула уста? Это не на шутку его озадачило. Где ему было понять, что несчастье Бланш было для Анны страшнее всех бед, обрушившихся на нее? И она решила бежать навсегда от дорогих ей людей — бежать, чтобы никто никогда больше не сказал ей, что она жена Арнольда. «Ясно, как божий день. Причины ее действий мне ни за что не постичь». Вот до чего, в конце концов, додумался Джеффри. Но ну, раз она согласна держать язык за зубами, то я тем более, и поставим на этом точку». Джеффри вытянул ноги, положив их на стул, расслабил после долгой прогулки свои великолепные мускулы, заново набил трубку и закурил, пребывая в полном согласии с самим собой. Можно было больше не опасаться ни появления Анны, ни докучливых вопросов Арнольда. Теперь он смотрел на их ссору даже благодушно. «Кто мог бы подумать, что этот хлюпик такой задира?» — сказал он себе, черкнул спичкой и закурил еще раз. Прошел час. Вторым вернулся домой сэр Патрик. Он был задумчив, но отнюдь не раздосадован. Судя по всему, посещение гостиницы было успешно. Почтенный джентльмен мурлыкал под нас любимую песенку с несколько, пожалуй, рассеянным видом и чаще, чем обычно, брал понюшку из набалдашника своей знаменитой трости. Придя в библиотеку, он звонком вызвал лакея. «Кто-нибудь меня спрашивал?» «Нет, сэр Патрик». «Письма мне есть?» «Нет, сэр Патрик». «Прекрасно. Ступай наверх в мою комнату. Поможешь мне переодеться». Поднявшись вслед за сэром Патриком к нему в спальню, человек помог ему облачиться в шлафрок и мягкие туфли. «Миссис Ланди дома?» «Нет, сэр Патрик. Уехала с гостями смотреть развалины». «Прекрасно». Неси мне сюда чашку кофе и разбуди за полчаса до обеда, если я невзначай усну». Слуга вышел. Сэр Патрик растянулся на Софе. О, -о, о вздохнул он. «В спину вступило, и ноги как деревянные. Он не должен заметить, чувствует тоже. Годы, видно, свое берут, зато сердце бьется молодо». — А это главное, прочее, все гниль. Придя к этому утешительному заключению, сэр Патрик опять замурлыкал шотландскую песенку. Слуга принес кофе, в спальне было совсем тихо, слышалось только, как жущит шмель, влетевший в окно, и тихонько шуршит снаружи плющ. Минут пять сэр Патрик потягивал свой кофе и о чем то думал, отнюдь не как человек, огорченный недавней неудачей. А еще через пять минут он уже спал сном младенца. Немного спустя вернулась с прогулки компания любителей руин. За исключением предводительницы, то бишь леди Ланди, все пребывали в подавленном настроении духа. Особенно Смит с Джонсоном, которые как воды в рот набрали. Одна леди Ланди была без ума от развалин. К тому же ей удалось сэкономить шиллинг на смотрителе, и она очень гордилась собственной практичностью. Ее голос звучал мелодично, подобно звукам флейты, а прославленная улыбка никогда не была столь обворожительна. «Необыкновенно интересно!» — воскликнула ее милость, вылезая из кареты с тяжеловесной грацией и обращаясь к Джеффри, слонявшемуся по портику. «Вы многое потеряли! В следующий раз, собравшись на прогулку, посоветуйтесь с хозяйкой, чтобы потом ни о чем не жалеть!» Бланш у которой был особенно удрученный и обеспокоенный вид, войдя в дом, тотчас справилась о дядюшке и Арнольде. В ответ услышала, сэр Патрик удалился наверх, что до мистера Бринкуорта, то он еще не возвращался. До обеда оставалось двадцать минут. Правила Уинди Гейтс Хауса требовали появления к обеденному столу в полном вечернем туалете. Бланш, однако, не спешила подняться к себе, надеясь увидеть Арнольда и надежда ее сбылась. Как только часы пробили три четверти, Арнольд появился в холле. Вид у него был не менее унылый, чем у всех остальных. — Ты видел ее? — бросилась к нему Бланш. — Нет, — ответил Арнольд с чистым сердцем. — Анна покинула Винди Гейтс, минуя развилку. Я за это ручаюсь. И молодые люди поспешили каждый к себе переодеться к обеду. Скоро все общество вновь собралось в библиотеке. В дверях появился сэр Патрик, и Бланш чуть не бегом бросилась ему навстречу. Какие вести, дядюшка? Я умираю от любопытства. Добрые вести, моя девочка. Во всяком случае, на эту минуту. Вы нашли Анну? Не то, чтобы нашел. Вы все разузнали о ней в Крейкферне? Я сделал в Крейкферне несколько важных открытий, Бланш твоя мачеха ведет сюда. Наберись терпение. После обеда я тебе расскажу обо всем. Тем временем, может, и со станции получим известие». Обед был тяжким испытанием еще для двоих присутствующих, кроме Бланш. Арнольд сидел напротив Джеффри. Бывшие друзья не обменялись ни словом, и Арнольд от этого совсем загрустил. Сэр Патрик, С каждой переменной блюд все сильнее ощущал отсутствие искусных рук Эстер Детридж, и, причислив этот обед к ряду упущенных возможностей своей жизни, с возмущением расценил нервическую вспышку невестки как акт бесчеловечности. Встав из-за стола, бланш последовала за леди Ланди в гостиную, сгорая от нетерпения. Мужчины остались еще посидеть за бокалом вина. Ее мачеха, размечтавшись о завтрашней встрече со средневековьем и, заметив, что Бланш остается глуха к ее возгласам восхищения перед баронской Шотландией, канувшей в лету пять столетий назад, сокрушенно, но не без иронии, посетовала на отсутствие у Уиндигейте интеллектуального собеседника одного с ней пола и, простерев свои величественные формы на софе, стала ждать появления из столовой более достойных слушателей. Очень скоро, таково благодетельное воздействие феодальной старины, воссозданной восторженным воображением, Вики и Леди Ланди сомкнулись, а нос стал издавать протяжные звуки, столь же глубокие, сколь глубока ученость ее милости, столь же регулярные, как ее привычки. Звуки, навевающие образы спальни и ночных чепцов равно извлекаемые уравнительницей природы из носов самого высокого и самого низкого происхождения. Словом, те самые звуки, о, истина, чего только не придашь гласности ради тебя, которые именуются в житейском обиходе не очень изящным словом «храп». Обретя свободу, Бланш распростилась с витающим в гостиной эхом, оставив его на попечение новоявленной иерихонской трубы. Другими словами, носовых заверток леди Ланди. Бланш зашла в библиотеку, перелистала какой-то роман. Вышла, взглянула на плотно закрытые двери столовой в другом конце холла. «Как мужчинам...» Не надоест вести бесконечные разговоры о политике за бокалом вина. Поднялась к себе в комнату, сняла одни серьги, надела другие, слегка побронила горничную, спустилась вниз и у входной двери холла заметила сцену, вселявшую тревогу. Дворецкий и двое мужчин со шляпами в руках таинственно о чем-то шептались. Затем Дворецкий поспешил в столовую и скоро вернулся с сэром Патриком. «Пожалуйста, сюда», — сказал он, обращаясь к пришельцам. Они вышли на свет, и Бланш сразу узнала их. Мердок, начальник станции, и Дункан — слуга ее дядюшки. «А это значит — известие об Анне». «Милый дядюшка», — взмолилась Бланш, — «можно я останусь?» Сэр Патрик не знал, что сказать. Эти двое могли принести самые неутешительные вести о беглянке. «Дункан, вернувшийся в компании начальника станции, дело может обернуться серьезно». Бланш в мгновение око поняла колебания сэра Патрика. Кровь отлила от ее лица, она схватила дядюшку за руку. «Не отсылайте меня, умоляю!» — прошептала она. «Я все могу вынести, кроме неизвестности». «Выкладывайте», — распорядился сэр Патрик, держа племянницу за руку. «Нашли вы ее или нет?» — Она уехала с поездом, идущим на север, — сказал мистер Мердок, — и мы знаем, куда. Сэр Патрик облегченно вздохнул. Щеки бланш опять заолели. У обоих как гора с плеч свалилась, по разным причинам. — Я велел вам следовать за ней, куда бы она ни поехала, — сказал сэр Патрик, обратившись к Дункану. — Почему вы вернулись? — Ваш слуга не виноват, — вмешался начальник станции. — Госпожа села в поезд в Киркандрю. Сэр Патрик вскинул на него глаза. «Что-что? На следующей станции? Какая непростительная глупость с моей стороны. Это ведь ближайший отсюда торговый городок. Как я об этом не подумал? Я позволил себе телеграфировать описание этой леди на следующую станцию, сэр Патрик, на случай какой-нибудь неожиданности». «Признаю ошибку, мистер Мердок. Из наших двух ваша голова оказалась умнее на сей раз. Что дальше?» «Вот ответ, сэр!» Сэр Патрик и Бланш прочитали телеграмму вместе. В ней говорилось «Кирк Андрю, поезд на Лондон, 7.40, по описанию та самая леди. Без багажа, в руке сумочка, едет одна, вторым классом, билет до Эдинбурга». «До Эдинбурга?» — повторила Бланш упавшим голосом. «Ах, дядюшка, мы потеряем ее в этом огромном городе!» «Мы найдем ее, милая Бланш, и ты сейчас поймешь, как!» «Дункан, подайте мне ручку и бумагу». «Мистер Мердок, вы едете сейчас обратно на станцию?» «Да, сэр Патрик». «Пошлите немедленно в Эдинбург-телеграмму. Я сейчас напишу ее». И сэр Патрик, обдумывая каждое слово, составил послание шерифу Медлотиана. «Шериф мой старый приятель», — объяснил он племяннице, — «он сейчас в Эдинбурге и получит мою телеграмму задолго до прихода поезда. В ней описание мисс Сильвестр и просьба следовать за ней повсюду до получения дальнейших указаний». «В его распоряжении эдинбургская полиция, и для слежки будут выделены самые опытные люди. Я попросил ответить мне по телеграфу. На этот случай на станции хорошо бы подержать рассыльного. Благодарю вас и будьте здоровы. Дункан, ступайте ужинать и отдыхайте, а ты, Бланш, возвращайся пока в гостиную. Мы скоро выйдем к чаю». Сегодня ты пойдешь спать, уже зная место пребывания твоей подруги. Успокоив Бланш, сэр Патрик вернулся в мужскую компанию. А еще минут через десять мужчины пожаловали в гостиную, и леди Ланди, уверенная, что не сомкнула глаз, со свежими силами накинулась на баронскую Шотландию. Бланш при первой возможности отвела дядюшку в сторону. «Теперь исполните обещание», — сказала она. «Вы узнали в Крейкферне что-то очень важное. Расскажите, что?» Сэр Патрик взглянул на Джеффри, дремавшего в кресле в дальнем углу гостиной. И ему вдруг захотелось немножко подразнить Бланш. «Что-то очень важное. Не могла бы ты, Бланш, подождать телеграммы из Эдинбурга? Тогда я тебе все сразу и расскажу». — Не могла бы. Ни в коем случае. Телеграммы не будет целую вечность, а моему уму немедленно нужна какая-то пища. Она уселась на Софу подальше от Джеффри и указала на свободное место подле себя. Сэр Патрик дал обещание. У сэра Патрика не было выхода. Джентльмен должен держать свое слово. Еще раз взглянув в сторону Джеффри, он опустился на Софу рядом с племянницей.